Глава 560. Жатва. За пределами обители, на платформе с первоначально расположенными на ней каменными вратами, в лучах переливающегося света проявился силуэт Ван Линья. Стража врат здесь уже не было, как и не было когда-то стоявших тут каменных врат, и если бы не пятна крови Яосисюи, пролитых ею в некоторых местах платформы, то Ван Линь, безусловно, отнёсся бы скептически к тому факту, что это то самое место, где когда-то произошёл неприятный инцидент. В своей руке Ван Ринь держал хрустальный жетон в виде маленькой таблички, на которой помимо заклинания, входа и выхода в обитель также имелись некие краткие сообщения и сведения. Поразмыслив немного, Ван Ринь превратился в призрачную тень и направился вдаль тропы почитаемого дракона. На своём пути он преодолел 11 платформ, и стоявшие на ней каменные статуи ничуть не изменили своего положения, по-прежнему находясь в том состоянии, в котором их запечатала Йоу После повышения уровня культивации внутри обители культивация в Аналине достигла полной завершённости трансформации души, результатом чего стал качественный скачок в его скорости полёта. Теперь он был способен перемещаться в разы быстрее, и ему потребовалось только полмесяца, чтобы уже добраться до первой платформы. На первой платформе было совершенно пусто. Посредством продвинутого уровня культивации и беспрерывного разрушения ограничений на протяжении двух месяцев Ваналин тщательно осмотрел платформу и смог обнаружить оставленную кровавым прытком формацию перемещения. Глядя на формацию, он достал из-за и четыре сумки. Все они ранее принадлежали Йо Если бы Ван Линь прежде на средней стадии трансформации души попытался открыть их, то это далось бы ему с трудом. Однако на настоящий момент его культивация достигла полной завершённости трансформации души и даже немного превзошла культивацию Йо Сесюе. Взволновавшись, Ван Линь дотронулся до четырёх сумок, над которыми мигом обильно заискрилось красное свечение, упрямо препятствие вторжению божественного сознания Ванолиня. Ванолинь легонько хмыкнул, и сила бессмертных внутри него пришла в движение, так же, как и его изначальный дух, и одного рывка рукой Ванолиня хватило, чтобы в один миг погасить кровавый свет одной из сумок. Не останавливаясь, Ванолинь снова ухватил воздух в направлении следующей сумки, и кровавый свет на дне через три вдоха сопротивления также растворился. Ван Лин стёр метку божественного сознания Яо Си из третьей сумки так же легко, как из двух предыдущих, но когда Ван Линь приготовился взяться за четвёртую сумку, то в момент прикосновения к ней он вдруг поменялся в лице, и его правая рука внезапно остановилась в трёх дюймах от неё. Взор Ван Линю стал чрезвычайно сосредоточенным, он медленно оттянул правую руку назад и окинул сумку внимательным взглядом. До этого, когда четвёртая сумка только попала ему в руки, его культивации было недостаточно, я он не обратил тогда особого внимания на неё, однако в этот раз его взгляд сразу зацепился за что-то в сумке. В кроваво-красном свете последней сумки виднелась слабая фиолетовая линия, и если бы человек не был осторожен, было бы очень трудно заметить эту фиолетовую линию, просто глядя на красный свет. Её можно было обнаружить только с помощью божественного сознания. Хотя эта сумка выглядела вполне себе обычно, но при соприкосновении с божественным сознанием, витающим над ней, «Сердце неожиданно начинает трепетать в беды. Наверное, на эту сумку наложенная метка божественного сознания совсем не я, Осисюэ. Неужели ее отца кровавого предка?» Ван Линь призадумался. «Если рассуждать здраво, если на сумке нет метки вашего собственного божественного сознания, вы не можете открыть её, не уничтожив предварительно другое божественное сознание. Но культивация кровавого предка выдающейся, его практика культивации длилась весьма долгое время». И, скорее всего, есть другой способ, позволяющий собственной дочери использовать вещи в этой сумке, не касаясь этого божественного сознания. Отсюда можно сделать вывод, что человек, в чьи руки попадёт эта сумка, при неосторожности тотчас погибнет от соприкосновения с божественным сознанием, наложенным на данную сумку. Этот кровавый порядок и впрямь очень ловкий и сноровистый. Ван лень потихоньку отозвал своё божественное сознание назад, и как только оно ушло, то кровавый свет над сумкой сразу пропал. Несмотря на то, что Ван Лен никогда лично не встречался с кровавым предком, но уже благодаря раскрытию способа познания пилили души крови, а также основательной западне божественного сознания над сумками, он ощутил, будто воочию узрел последнего, к его восхищению кровавым предкам единовременно примешивалось чувство страха. Вскоре он убрал четвёртую сумку обратно за пазуху и уставился на стальные три сумки. Осмотрев их божественным сознанием, Ван Линь, пуская с его стойкостью, безотчётно разинул рот от удивления. В первой сумке хранились нефриты бессмертных. Количество содержимых нефритов не поддавалось подсчёту. Поверхностно просмотрев их, в Линь прикинул, что их число, вероятно, в 10 раз превышало число нефритов, прежде подаренных ему Яо Сесюе. На стадии вознесения требуемое число нефритов просто несоразмерно, и оно намного превышает их общую массу во время прошлой культивации. Достигнув стадии вознесения... На каждом ее этапе их нужное количество тем более трудно будет представить, и в случае их недостаточных запасов придётся только остановиться на том, что есть. Так что эта сумка с нефритами – настоящее богатство, посланное небесами. Ротван в раздвинулся в лёгкой улыбке. Эту сумку он тоже припрятал себе за пазуху, затем вложил своё божественное сознание во вторую сумку, но, мельком глянув на неё, он тут же пришёл в возбуждение. Оказывается, во второй сумке лежало не менее тысячи кровавых нефритов. Когда Ван Линь вошёл в непосредственный контакт с Яоси Сюи, то очень тяжело пережил на себе влияние кровавых нефритов и вместе с тем проникся страхом по отношению к ним. Стоит только кровавому нефриту расколоться, как из него вырвется кровавый свет, обладающий неимоверной силой запечатывания. Кроме запечатывания, тот кровавый свет ещё выполняет функцию защиты. Согласно домостам Ван Линя, этот предмет также способен атаковать, но лишь при условии наличия соответствующего заклинания или некоего секрета, иначе будет невозможно воспользоваться им в целях атаки». Глаза Ванолине блеснули, его правая рука погладила сумку, и в его ладони точно сочетался кровавого цвета нефрит. Чуть поразмыслив, Ванолинь сжал руку. Бац! Нефрит вмиг раскрошился. Поток красного света засочился из тряснутого нефрита и начал расползаться по телу Ванолиня. Проверив его разок божественным сознанием и проводив его исчезновение, Ванолинь подумал. «Для техники запечатывания у меня нет заклинания, поэтому при использовании кровавого нефрита я смогу полностью раскрыть только его эффекты защиты. Но ничего. В моих руках я осисюю, и я всё выведу у неё». Третья сумка была наполнена множеством разных вещей. Там была даже женская одежда, а также некоторые духи, мелкие украшения и даже куклы. Их Ваналин вообще не стал смотреть. Его божественное сознание продолжило рыскать по сумке, как вдруг его взгляд заострился, в сумке лежало более десяти восковых пилюль души крови. Эти пилюли были аккуратно сложены вместе в одном месте, а на их поверхности тускло виднелись руны, но они не испускали никакого сияния. Но всё же не все из этих пилюль находились вместе. Была одна пилюля, которая одиноко лежала в пустом углу сумки, и на ней слабо сияли руны. За исключением пилюль в боковой части сумки был ещё и компас. Целью поиска Ван Линя как раз являлся этот компас. Ван Линь дотронулся до сумки, и в его ладони сейчас же оказались две вещи — компас и та отдельно хранимая пилюля крови. Это я осесю, очевидно не могла подумать, что я схвачу её и заберу её с сумки, поэтому расположение вещей в сумках таит в себе некоторую информацию. Это отдельно положенная пилюля крови, скорее всего, настоящая. Что же касается остальных, то они надо думать поддельное. Более того, в сумках я ОСИСЮ, и кроме кровавых нефритов совсем нет никакого магического оружия и сокровищ, «Значит, они все в той сумке, защищаемой божественным сознанием кровавого предка». Ван Линь бросил несколько взглядов на пилюлю души крови и положил её в собственную сумку. Касательно его поддельной пилюли души крови, то он извлек её и сунул в сумку Яосисюэ. Затем его вскрыто пал на компас. Этот компас был полностью кроваво-красным и был сделан из какого-то неизвестного материала. Держа его в руке, он почувствовал, как волны холода проникают в его тело. В прошлом Яосисюи применил этот компас для входа в это место. Этот компас и формация обладают полюсным эффектом. Осмотрев компас с помощью божественного сознания, Ван Лин сразу вошел внутрь компаса, где находилась метка божественного сознания Яосисюи. Ван Лин вздохнул с облегчением. Если бы этот компас также обладал меткой божественного сознания кровавого предка, то ему бы пришлось придумать метод, чтобы изменить формацию, наложенную на платформу. И только таким образом покинуть это место. В обители Бессмертного также была формация перемещения, и Ван Линь узнал об этом из хрустального жетона. Однако она находилась в северо-восточном углу обители и была довольно далеко от того места, где находился Ван Линь. Со всеми ограничениями на пути добраться до неё было бы крайне непросто. Ван Линь в два счёта стёр метку божественного сознания Яосисю и внутри компаса и поместил туда собственное. Он сразу же обнаружил, что внутри компаса есть небольшая формация, Формация постоянно менялась по мере того, как стрелка компаса двигалась и ни разу не остановилась. Так вот в чём дело. У этого компаса и правда тоже есть формация. Формация в компасе и формация перемещения на платформе должны синхронизироваться, иначе они не произведут никакого эффекта. Божественное сознание Ванолине проникло в формацию компаса и немного изучило его, и хотя он не смог просмотреть все её части, тем не менее Ванолин нашёл некоторые ключи к пониманию формации. Он потратил 3 дня на её изменения, а затем внёс кое-какие модификации формации перемещения на платформе, в результате чего формация стала отличаться от того, какой она была прежде. Хотя Ванолин не сильно изменил формацию перемещения на платформе, он изменил один ключевой момент. Если бы кто-то ещё кроме него вошёл в это место, формация перемещения немедленно отправила бы этого человека обратно. Это непрерывное перемещение привело бы к разрыву пространства, этот человек был бы утащен в пустоту. «На попадание в пространственную трещину не убивает. Нужно добавить дополнительные изменения». В Лен немного подумал и снова начал трудиться над формацией перемещения. У него ушло 3 дня на изменение формации перемещения и 30 дней на наложение на неё бесчисленных ограничений. Надо сказать, что и размещение ограничений не только не изнурило его, а даже принесло удовольствие. «Если на самом деле какой-то человек решит переместиться сюда, то его ждёт сюрприз». Взгляд Ван Лене сверкнул, Его божественное сознание проникло в компас и вмиг активировало находящуюся там формацию. Поток кровавого света засиял и объел тело Ванолине, и через несколько секунд из света и Ванолинь растворились в воздухе. На пике горы Гушань в тысячи лет от древнего города демонов вспыхнул кроваво-красный свет, и появился Ванолинь. Ослепляющий солнечный свет больно ударил в глаза Ванолиню, но он всё же с волнением оглядел окрестности. Вдали он смог смутно разглядеть очертания древнего города демонов, который словно ничуть не изменился с момента ухода из него в Анолине. Издав продолжительный вздох облегчения, Ванолин превратился в луч света и помчался к военному лагерю, его скорость по сравнению с прошлым многократно увеличилась, и таким образом он сумел добраться до лагеря очень быстро. Как раз в этот момент мощное убийственное на намерение вышло из военного лагеря и сосредоточилось на летящем в Ванолине.